Активно занимались хозяйственными делами, фабрики и заводы работали, биржи труда закрывались. В газетах можно было прочитать объявления, что требуются инженеры, техники, опытные металлейсты, путейцы и особенно строители. Избылие товаров в магазинах не было, но не было голода ни других ужасов, о которых так красноречиво рассказывал Кутепов на даче Фролова. В этой Пленинграду бойвики быстро сообразили, что не только в Смольный, но и в районные, советские и партийные учреждения с бомбами и гранатами не пройти. Старательные молодые милиционеры в аккуратной форме требовали пропуска и документы, удостоверяющие личность. Вежливо козыряли и объясняли, что посторонним проходить не разрешается. Наконец, повезло. "Читайте", сказал Манамахов, протягивая газету. Газета сообщала, что 7 июня в деловом и дискуссионном клубе Мойка 59 состоится очередное заседание философской секции. Немедленно отправились на Мойку. В деловом и дискуссионном клубе была суета, и все двери на распашку. Трое мужчин с озабоченным видом ходили по клубу, заглядывали чуть ли не в каждую комнату, осматривали входы и выходы. Вечером в Левашовском лесу Питегуев и Коньякс составили план действий. Минут через 5 после начала лекции в вестибюль клуба вошли трое. Огляделись по сторонам и направились к столику, где регистрировались посетители. "Простите, здесь читают лекцию?" спросил один из пришедших у сотрудницы клуба. "Да, здесь. Прошу записаться в книге. Документы у вас имеются?" "Пожалуйста сказал мрачноватый мужчина с тяжёлыми глазами и неподвижным, будто каменным лицом. Вот мой партбилет. Почему у вас такой маленький номер партбилета? спросила сотрудница, листая странички, чтобы проверить уплату взносов. Я из Москвы. У нас там маленькие номера. с запинкой ответил посетитель. Видите, я в книге регистрации так и записал МБ. Московский билет. Отметка успокоилась сотрудницы клуба. Двое других зарегистрировались в книге аккуратно, и документы их не вызвали никаких вопросов. В небольшом зале, где читалась лекция, никто не обратил внимания на человека с портфелем, осторожно, как это делают опоздавшие, открывшего дверь. Только лектор досадливо поморщился. Он не любил, когда во время лекции начинают вот так бачком проскальзывать в дверь и пружинисто припадая на носках проходить по залу к свободным местам. На этот раз вошедший не стал проходить к креслу. Он настороженно замер, рука его скользнула под пиджак, и из-за полуприкрытой двери раздалась короткая команда: "Бросай!". Манамах выхватил из-под пиджака бомбу и тренированным движением кинул её в зал. Одрезка щёлкнула отлетевшей чека. Кругляк, наценённый из рывчаткой, тяжело шлёпнулся на пол, заставив слушающих вскочить на ноги, кинуться в сторону от бомбы, которая наискось скатилась по полу, виляя на неровностях паркета. Один из слушателей бросился к Монамахову. Всё ещё стоящему возле полураскрытой двери, схватил его за рукав и занёс кулак для удара. Монамахов, ощутив тиски чужих пальцев, пришёл в себя. Рванулся, уклоняясь от удара, выхватил браунинг, выстрелил в живот тому, кто пытался задержать, и выскользнул за дверь. В зале тяжело ахнул взрыв. Посыпались разбитые стёкла, распахнулась дверь и клубы седого дыма вывалились в коридор. В дыму стонали, кричали и ругались, что-то падало и трещало. Вестибюли боевиков остановить было некому. Соловьев, прикрывавший террористов у входа, тоже выскочил из клуба и побежал по улице, держась на некотором расстоянии от Мономахова и Ларионова. Те двое громко кричали «Скорее! Милиция! На помощь! Бросили бомбу!» Из-за угла вывернулся, придерживая на бегу кобуру Нагана, молоденький милиционер. «Что случилось?» В клуб, видите скорее, там бросили бомбу, крикнул Ларионов. У милиционера были наивные глаза и навёхонькая гимнастёрка, полученная всего месяц назад приступлении на службу. Увидев в клубу дыма, валявший из окон, он выхватил наган и помчался к дому. Трое сошли с на перекрёстке квартала за два от клуба, окликнули извозчика и поехали к вокзалу. Успели как раз к отходу пригородного поезда и через час оказались на укромной полянке возле шелаша. Кати или большевичкам горячь его под хвост, сказал Манамахов, ухватил бутылку коньяка и ложка выше пропку. Не успел он сделать и глотка, как Ларионов вырвал у боевика бутылку и швырнул её в ники. "Уходить!" приблизив к Манамахову серое лицо, крикнул старший. "Немедленно уходить!"